Ночь прошла спокойно. Никто не пытался вломиться в квартиру, стрелять по окну, взрывать дом или досаждать стуком в стену. Я встал достаточно поздно, часов в 10:00 утра. А Сабрина всё ещё не раскрывала глаз, с головой укрывшись покровала. Вампиры могут спокойно проспать двое-трое суток, а иногда впадают в спячку на сотни лет, так что бесцеремонно будить её вряд ли стоило. Пока я умывался, брился и чистил зубы,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 Но почему вопросы с ведением счёта в сгрешном мире должны непременно решаться на моём пороге? В глубине души я был очень рассержен на эту девчонку, даже чрезмерно рассержен, для того чтобы честно заявить самому себе, что она ровно ничего для меня не значит. Накинув рубашку и потянув джинсы, я уныло подпёрся отпирать дверь. Доброе утро, Ева. Как спалось? А а I...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 Ежинец с помидорами устроит. Может, я успею её накормить, пока не проснулся Сабрина. А а она что не будет есть? М-м, занялся я. Ну, здесь или или, или ты ешь, или она. Тогда тебе уже не до еды. Понятненько. Скромненько внул Ева, притулившись на табуреточке в углу, словно встрепанный воробышек. Я смотрел на неё чуть свысока и по-прежнему не мог отвести глаз. Она не была красавицей в общепринятом представлении.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 Но я тут кое-что не совсем поняла. Иди ко мне, а я вот прошу умываться. Охотница гулко захлопнула рот, мгновенно надулась и едва не лоп essay от обиды, гордо отправилась искать ванную. В двухкомнатной квартире это не так уж сложно, тем паче, что она в ней вроде бы была в первый визит. Я отложил с ковраду в сторону, вытер руки кухонным полотенцем и заглянул к сабрине. Она лежал обнажённая, сияя лунной спинкой, и читала пластилин-колец. Пожалуй, занятно. Хотя я и не люблю насмешек над авторитетами. К тому же, если некая ирония слов мне понятно, то вот комизм положения традиционно ускользает. Дэн, вампиры вообще не предрасположены к юмору. Почему же? Вспомни, что было, когда твой венгерский друг Янош Кудри, обернувшись летучей мышью, провыл пархат, не сняв наушники аудиоплеера. Не смешно. Он 6 раз вязался фонарный столбы. Фыркнув, потянула с моя подружка, и я вдруг совершенно чётко понял, что Ева сегодня лишняя. Так вот, будь добр, растолкуй мне смысл фразы. "Лови лас вышли за дерево, где он мирно расцлевал грундучка". Ну, расцлевал это стимулировал рогенные зоны, видимо. Что тут непонятно? Как может эльф расплевать брундучка? Зачем? С какой целью? В чём смысл расплетения? И потом я просто убеждена, что где-то тут и гнездится юмор, но мне его никак не ухватить. Я прислонился спиной к кусику и серьёзно задумался. Возможно, проблема была куда глубже, чем казалось на первый взгляд.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 Из-за моего плеча высунулся любопытствующий нос Евы. Ой, а чё это она так лежит вся? Отдыхает после бурной ночи любви. Холодно, пояснил я, разворачивая охотницу на 180 градусов. Это мужчина релаксирует быстрее, а женщины предпочитают понежиться в постели, томно подтягиваясь и сладко вздыхая. Ева нарочито громко фыркнула и, вырвавшись, сердит, ушла на кухню. Мы с Сабриной обменялись удивленными взглядами.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 При мягком солнечном свете многие рискуют ненадолго появляться на улице. Но в полуденное пекло та же Сабрина мгновенно потеряет сознание и может получить серьезные, практически неизлечимые ожоги. Мы все внимания. Угу. Явно не понимая, о чем речь, кивнулась эта охотница. Ты хотел рассказать нам, как сюда попало. Я хотел. Дэн, мне кажется, что ты оказываешь на нее психологическое давление. Ева, милая, не хочешь ничего говорить? Не надо. Это твоё неотъемлемое право, последнее желание. Почему последнее? Потому что если ты не хочешь говорить, терпеливо разъяснила Сабрина. Я сделала вид, что мою руки. Ну да ладно вам, кривя губки сдалась девушка. Но ну, отвезли меня в отделение, посадили в коридоре на стул. А толку? Документов у меня при себе нет. Где находится наша база, не знаю. Вас-то они в первый раз, ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Вы только Хм. Действительно, называть друзьями нас по меньшей мере странно, признали мы. Охотница кивнула и продолжила. В общем, пока там делали запрос, связывались с нашим тендинским отделением милиции, мне разрешили погулять во дворе, я часа два там честно топталась, с двумя оперативниками познакомилась и ушла. Нет, честно, что я там буду как идиот ждать? Думал, зайду в гости, посижу, телевизор посмотрю. В милицию ведь можно и завтра вернуться. Можно? Пожав плечами, согласился я. А как ты нас нашла? Ведь ты горда, не знаешь. Да просто зрительная память хорошая. Это многое объясняет, будро поддержал Сабрина. Пришла один раз ночью в незнакомое место и через двое суток легко нашла его по памяти. Везёт же некоторым. Вы мне не верите? Ужаснолась охотница, театрально хватаясь за сердце. Верим, не верим, какое-то имеет значение. Честно говоря, мне было непонятно только одно. Зачем она нас искала? Вы были ко мне так добры. Ведь могли убить и съесть и кровь всю выпить. Я же первая напала. А вы всё равно со мной по-хорошему. Вот я и решила, что пойду, извинюсь, и это буду помогать вам прятаться от охотников. Дэн. Она меня просто умиляет. Какая забота. Я же расплачусь сейчас. Я такая сентиментальна, тупо хлопая ресницами, заявила Сабрина. Я тоже не находил слов. Либо эта девочка держит нас за двух законченных идиотов, либо у неё не всё дома. Нет, правда, щёки её покраснели от вранья, но отступать было поздно и некуда.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 Тогда хотите, я посуду вымою? Мой У меня не было причин ее отговаривать Кто бы ни толкнул это дитя на столь гибельную аферу Он знал, кем и чем жертвует А я не люблю, когда кого-то приносят жертву Хотите играть по вашим правилам? Не буду спорить Начнем Вы свой ход сделали, господа гончий Теперь моя очередь Надо бы позвонить Храпу Но ну, я примерно знал, что он мне скажет Нет, пусть лучше позвонит Сабрина. У неё невероятный талант разговаривать с людьми, обратными не людьми, мужчинами в особенности. Храб в такой ярости, радостно доложила она, положив трубку. Наша гость ушла из отделения по своей воле. Её забрали. Пришли двое представительных мужчин, поговорили с начальством, предъявили какие-то бумаги и дело сделано. Самого храпа в этот момент на месте не было, но он находился на трусовской стороне по срочному вызову. Ничего существенного, как оказалось. По возвращению ему дали понять, что гражданка Лопоткова добровольно ушла со своими товарищами по работе и пытаться как-то ее преследовать не рекомендуется. А если уж совершенно откровенно, он получил четкие указания ни во что не вмешиваться. Пытался дозвониться тебе ночью, как-то прояснить обстановку.